Часть вторая: Синие небеса Девар Той, Глава 1 Девар Тэ Т. Один Четверо воссоединившихся странников, пятеро, считая ИША из срединного мира стояли у изножия кровати Миа, глядя на то, Что осталось от Твим Сюзанны, ее близнеца? Если бы не одежда, которая придавала останкам какую-то форму, никто бы не мог сказать наверняка, что видит перед собой. Даже в спутанных волосах на разрубленной голове Миа не было ничего человеческого. Они скорее напоминали исключительно большой катышек пыли. Роланд смотрел на практически исчезнувшее лицо и удивлялся. Как же мало осталось от женщины, одержимость которой, малой, малой, только малой, едва не положила конец их походу. А без них кто смог бы противостоять Алому Королю и его дьявольски умному канцлеру? Джон Калем, Эрон Дипна и Мозес Карвер. Три старика, один с болезнью черного рта, которую Эдди называл Катар, сэр. Так много ты натворила. И насколько больше могла натворить. Думал он, глядя на рассыпающееся в пыль лицо. Да, не останавливаясь ни перед чем. Не испытывая ни малейших сомнений. И мир рухнул бы. Став жертвой скорее любви, чем ненависти Ибо любовь всегда была куда более разрушительным оружием Это точно Он наклонился вперед, ощутив запах старых цветов и древних пряностей С силой дунул И нечто, отдаленно выглядевшее, как голова, разлетелось Словно пух ваточника или парашютики одуванчика Она не хотела зла вселенной Голос Сюзанны дрогнул Она боролась за естественное право женщины родить ребенка Чтобы потом любить и растить его Ты говоришь правильно, согласился Роланд И от этого смерть ее представляется особенно ужасной Иногда мне кажется, что нам жилось бы гораздо лучше Подал голос Эдди «Если бы все люди, желающие добра, забились бы в какие-нибудь норы, да там и сдохли». «В их числе и мы, большой Эд», — указал Джейк. Они задумались над словами мальчика, и Эдди не мог не задаться вопросом, о скольких они уже убили со своими добрыми намерениями. Плохие его не волновали, но ведь были и хорошие. К примеру, возлюбленная Роланда, Сюзан. А потом Роланд отвернулся от превратившихся в пыль останков Мия и шагнул к Сюзанне, которая сидела на одной из соседних кроватей, сцепив руки и зажав их между бедер. Расскажи мне все, что произошло с тобой, начиная с того момента, как ты покинула нас на восточной дороге, сразу после боя. Нам нужно... Роланд, я не собиралась покидать вас. Это Миа. Она перехватила контроль над телом. Если б у меня не было убежища Догана, она стала бы его полновластной хозяйкой. Роланд кивнул, показывая, что он это понимает. Тем не менее, расскажи мне, как ты попала в этот Девар-ТТ. Джейк, я хочу услышать и твой подобный рассказ. Девар-ТТ, повторил Эдди. Слово или два слова, показалось ему знакомым. Что-то похожее он слышал от Чевина из Чайвана, медленного мутанта, которого Роланд избавил от страданий в Ловвеле. Скорее, да, чем нет. Что это? Роланд обвел рукой огромное помещение со всеми стоящими в нем кроватями, каждую со шлемом и стальной гофрированной трубкой. Кровати, на которых бог знает, сколько детей из скольких городов пограничия превратили в рунтов. «Девар ТТ» — это маленькая тюрьма. Или камера пыток. Мне она не кажется маленькой. Джейк, конечно, не мог сказать, сколько кроватей стояло в огромном зале, но полагал, что не меньше 300, Даже больше. «Может, мы набредем на куда большую тюрьму, прежде чем завершим наш поход», — ответил Роланд. «Рассказывай свою историю, Сюзанна. И ты тоже, Джейк». «И куда мы отсюда пойдем?» — спросил Эдди. «Может, их истории нам об этом и скажут».